Пустыня. Сумерки, опустившиеся на Иерусалим, прошли. Снова ярко светило солнце. Как ни в чем не бывало, город шумел, жил своей жизнью. Уличные торговцы собрали разбросанные стихии товары и теперь оттирали их от пыли и раскладывали на лотки. Лишь для прокуратора время, как будто, остановилось. На душе была жуткая пустота, словно он только что лишился близкого человека. Вечером Пилат покинул роскошный дворец и шел по улицам Иерусалима без цели и смысла, ничего не замечая вокруг себя. У городских ворот его окликнула стража. Пилат лишь бросил на легионеров безумный взгляд, который казался еще более жутким в свете факелов. Впрочем, этого было достаточно, чтобы стража узнала своего прокуратора и беспрепятственно выпустила из города. Кажется, прокуратор не в себе. Заметил лишь один из легионеров. Ты еще мягко сказал. Похоже, вскоре Скории Иуде получит нового прокуратора. Согласился с ним товарищ и задумался о перспективе. И каково при нем будет служить? Хуже не будет, это точно, присоединился к размышлениям товарищ. Уж слишком деятельным был Понтий Пилат. Он хотел принести больше пользы Риму, но оказалось, лишь навредил. Здешний народ не любит. когда вмешивается в его жизнь. лучше бы мы стояли среди разноплеменного сброда в Кесарии. Там хотя бы знаешь, чего ожидать. Как-то неуверенно я себя чувствую в этом городе. Не римский он. Будем надеяться, Марк, следующий прокуратор переведет когорты из этого неприветливого города в прежний лагерь. Ты прав, мой старый товарищ. Следует надеяться только на хорошее, и оно придет». Подожди, хоронит Пилата. Может быть, все не так плохо, как нам показалось, прервал мечтание легионера Марк. Пилат шел всю ночь. Он шел, не разбирая дороги, шел с единственной целью оказаться как можно дальше от людей. Наконец, усталость свалила его и погрузила в небытие. Очнулся он в пустыне. Тело прокуратора оказалось присыпанным довольно весомым слоем песка. И забывающий ветер продолжал его нести. Песок был в ушах, на зрях, во рту, еще бы немного, и Пилат бы превратился в обычный бархан, каких вокруг было сотни. Он встал и медленно переставляя ноги, которые проваливаясь в песок, побрел дальше. Песчаная почва сменилась на каменистую, но все так же оставалась пустынной. Растительности почти не было. Ужасно хотелось пить, и иссохший род горел огнем. Римлянин сорвал стебель какой-то травы и принялся оживать. Небольшое количество влаги, которое удалось добыть таким способом, оставило во рту ужасно горький привкус. Однако, пройдя ещё полмили, Пилат вновь сунул в рот невкусный стебель, и теперь сок не казался таким отвратительным. Он слышал множество рассказов о том, как местные фанатики уединяются в пустыне и живут здесь подолгу. Многие месяцы он знал историю Иоанна Крестителя, который покидал пустыню только для того, чтобы сообщить людям о пришествии посланника Бога. Но могущественный, успевший сколотить немалое состояние прокуратор не представлял, как можно существовать в подобных условиях. Вершитель судеб и гроза иудеев был сейчас жалок и беспомощен, как ребенок, оставшийся без попечения родителей. На пути попалась скала, с сраселенная, в которую мог проникнуть человек. Пилат, недолго думая, вошел внутрь пещеры. Подальше от входа, на проникавшем скупом свете дня, блестели капельки воды, словно драгоценные камни на украшениях состоятельных матрон. Пилат прикоснулся губами к влажному камню, то был вкус сумасшедшего наслаждения, которое в другие дни не могло вызвать его любимое фолернское вино. Жадностью слизывая влагу, он все дальше проникал в пещеру, шел навстречу полному мраку. Вот уже капельки воды перестали блестеть, а впереди возникли две светящиеся точки. Вдруг они плавно переместились влево. Словно завороженный Пилат сделал два шага навстречу, а из места непонятного свечения раздалось протяжное шипение, которое ни с чем иным спутать невозможно. Прокуратор в ужасе устремился к выходу. В пути он больно ударился об острый выступ камня. Слыша за собой треск разорванной материи, Пилат, словно стрела из лука, вылетел из пещеры. Опасность миновала, но он еще долго бежал прочь от места, вызвавшего ужас. Понтий Пилат в этой жизни боялся лишь немногих вещей, но страх перед змеями прочно сидел в нем с детства, с тех пор, как на его глазах умер ужаленный соседский мальчик. Лишь когда силы стали на исходе, Пилат перешел на шаг. Он снова брел в неизвестность, не имея никакой цели. Жажда опять дала о себе знать, к ней присоединилась еще одна потребность живого человека, которая давно не удовлетворялась. Лучше бы я задавил эту поганую змею и съел, в бессильной ярости подумал Пилат об упущенной возможности. Шаги становились все медленнее. Следы за спиной сливались в две сплошные полосы, наконец ноги самопроизвольно подкосились, и Пилат провалился в небытие. Последними его мыслями были: почему я не протянул руку этой гадине? Может быть, жизнь закончилась быстро и без мучений. Помнится, я от некоторых змей убивает мгновенно. Вдруг тело Римлянина, жалость Как это происходит с маленьким ребенком при виде непонятного явления, вызывающего страх. Навстречу прокуратору по зеленому лугу, сплошь покрытому необыкновенно зеленой травой и красивейшими цветами, шел он. Белоснежная одежда, светящаяся диадема, ничто не напоминало о мучнике на кресте с кровоточащими ранами и терновым венцом. Пилат помнил о последних днях иудейского царя Он чувствовал себя бесконечно виноватым в тех днях и часах нестерпимых мук человека, теперь идущего ему навстречу. Но страх внезапно исчез. Величественное и благородное ведение источало доброту. Это была не жертва-призрак, пришедшая в ночном кошмаре терзать убийцу. Пилат явственно видел, что Иисус ничего плохого ему не сделает. Ты не умер? Нет. Я все так же буду заботиться об этом мире и никогда не умру. Почему ты не приходил ко мне раньше? Почему ты не остановил мою руку, когда она подписывала смертный приговор? Ты же мог. Я исполнил все, ради чего пришел на землю. Нельзя дольше оставаться вечному среди тленного. Ты приходил спасти мир, но ты его не спас. Я рассказал об отце, о том, что он помнит о своем создании и заботится о своих детях. Спастись может только сам человек. Я указал путь спасения. Ты придешь еще на землю. Я на земле и в воде и на небесах и буду помогать каждому, кто нуждается в помощи. Ее примет каждый, кто будет со мной, кто ее увидит. Каждому я дам спасение, кто придет за ним. Тебя увидят люди. Иногда я буду приходить в этот мир. Ты видишь меня? Это же сон, разочарованно произнес прокуратор. Сон это часть жизни. Я буду приходить, когда вера в меня ослабнет. Все увидят меня, когда земля кончит свою жизнь. Ты хочешь сказать, что не будет ничего на земле, а сама наша планета исчезнет? Да, придет время, и она умрет, пройдя свой путь, как проходят его люди. Но ни один человек не исчезнет бесследно, даже тот, чьи кости давно истлели.